Глава 24 Когда Дерин влезла на хребет, картина крушения предстала перед ней во всей полноте. По левому боку Левиафана ползало множество людей и фабрикатов. Их причудливые тени метались в свете прожекторов. Главная гондола тоже лежала на боку, сильно накренясь и зарывшись носом в снег. Соскользнув по вантам, Дерин со всех ног побежала к ней. Внутри всё было перевёрнуто вверх дном. Палуба практически встала дымом. В воздухе сильно пахло водородом, поэтому масляные лампы не горели, и темноту разгоняло лишь слабое зеленоватое освещение червей. В сумрачных коридорах со всех сторон раздавались проклятия и отрывистые команды. Спотыкаясь и перелезая через упавшие предметы, Дэрин пробиралась в сторону машинного отделения – Ей подумалось, что надо разыскать Ньюкерка или мистера Ригби. В момент крушения они находились на левой стороне корабля, обращенной к небу, а значит, должны были уцелеть. Но Боссман, кажется, получил тяжелую рану. А вдруг он умер еще до падения? Дэрин нахмурилась и побежала дальше. Ее главная обязанность – проверить, как дела у доктора Барлоу. С трудом протиснувшись в полуоткрытую дверь машинного отделения, она замерла в растерянности. Казалось, здесь не уцелело ничего. Ящики с запасными частями разлетелись в щепки. Пол завален деталями механизмов, тускло-блестящими в призрачном свете биолампы. «А, мистер Шарп!» – раздался спокойный голос. «Наконец-то вы явились!» Дэрин вздохнула с облегчением. Доктор Барлоу стояла в углу, склонившись над ящиком с загадочным грузом. Откуда-то из завалов выскочил Татса и с радостным лаем запрыгал вокруг Дерин. Девочка почесала ему за ухом. «Простите, что заставила ждать, мэм!» Она указала на окровавленный воротник своего комбинезона. «Слегка расшибся!» «Мы все расшиблись, мистер Шарп! Неужели вы не заметили?» «А сейчас идите сюда, мне нужна ваша помощь!» «Извините, мэм, но у меня поручение!» Дерин сняла с плеча птички. «У нас очень мало времени, мистер Шарп. Боюсь, ваше поручение придётся отложить!» Дерин открыла рот, намереваясь возразить, но вдруг заметила, что у таинственного ящика расколота крышка. В воздух над ним поднимались клубы горячего пара. Повсюду лежала раскиданная солома. Похоже, тайна путешествия в Константинополь открылась сама собой. «Как скажете», — ответила Дерин и направилась к ящику, стараясь не споткнуться о разбросанные детали. Таца весело прыгал рядом с ней, словно всю жизнь провел в потерпевшем крушении корабле. Добравшись до ящика, Дерин жадно уставилась на его содержимое. И когда глаза привыкли к темноте, с удивлением различила в соломе около десятка круглых предметов, похожих на бильярдные шары. «Мэм, это что, яйца?» «Они самые вот-вот должны проклюнуться». Доктор Барлоу погладила татцу по голове и тяжело вздохнула. «По крайней мере, должны были. Большинство разбитое. Хотя вы и обещали мне безмятежный перелёт, мистер Шарп. Приглядевшись, Дэрин увидела, что некоторые яйца покрыты трещинами, из которых сочится желтоватая жидкость. «Я же не знал, что так случится. А чьи это яйца?» «Несмотря на наше отчаянное положение, это всё равно остаётся военной тайной. Вот, кажется, целые мистер Шарп». Доктор Барлоу указала на четыре ближайших яйца. «И если мы хотим, чтобы они проклюнулись, мы должны все время держать их в тепле. Вы хотите, чтобы я их высиживал?» «Не удержалась Дерин?» «Чудесная идея, но нет». Доктор Барлоу запустила обе руки в солому и вытащила два маленьких сосуда, испускающих розовый свет. Они выглядели в точности как бутылки с фосфоренцирующей плесенью, которую мичманы использовали для измерения высоты. Когда она встряхнула один из них, розовый свет стал ярче. От бутылки пахнуло жаром. После чего леди закопала оба сосуда обратно в солому. Электрический обогреватель сломался во время кораблекрушения. Придётся воспользоваться этими биологическими батареями, «Суть в том, чтобы поддерживать постоянную температуру, а это будет нелегко!» Леди указала на мешанину из скорлупы и стекла в дальнем углу ящика. «Кстати, вам надо будет убрать осколки термометра. Аккуратно обращайтесь с ртутью, она довольно ядовита!» «Вам нужен новый термометр, мэм!» Дэрин сунула руку в одну из аптечек Алика. «У меня случайно есть с собой парочка!» «У вас с собой термометры?» Удивилась доктор. «Вы такой полезный человек, мистер Шарп!» «К вашим услугам, мэм!» Дерин вручила ей термометр и открыла следующую аптечку. «Думаю, здесь найдется еще несколько штук!» Когда Дерин подняла взгляд, доктор Барлоу все еще смотрела на термометр. А с каких пор королевский воздушный флот пользуется германскими измерительными приборами? Дерин вытаращила глаза. Неужели эта леди умеет читать мысли? Но как вы догадались? Вы снова недооценили мою наблюдательность. Она вернула термометр Дерин, и та рассмотрела его со всех сторон. Ничего особенного. Обратите внимание, сказала доктор Барлоу. На эту отметку напротив деления 36 и 8. Это нормальная температура тепла по Цельсию. Так почему же отметка не напротив 98,6? Насколько мне известно, в наших вооружённых силах метрическая система не используется. Ну да, мы же не какие-нибудь жестянщики. Дерин смущённо кашлянула. Доктор Барлоу выхватила термометр из пальцев девочке. Если вы немецкий шпион, мистер Шарп, то исключительно некомпетентный. Я собирался объяснить вам Мэм, но вы отказались слушать. Это всё тот странный мальчик, который пришёл с ледника. У него я и взял эти аптечки. Мальчик пришёл с ледника и принёс термометры? Ну да, примерно так всё и было. Когда я очнулся после крушения, он уже стоял рядом со мной. «Неправдоподобная история, мистер Шарп». Доктор Барлоу приложила холодную ладонь к подбитому глазу Дерин. «Вы не слишком сильно стукнулись головой?» «При тут голова?» – обиженно спросила Дерин. «Клянусь, этот мальчик появился из ниоткуда. Его зовут Алек». «Мистер Шарп, мы оба знаем, что в некоторых случаях вы склонны привирать». Доктор Барлоу покосилась куда-то в сторону. Возможно, я и не сообщил воздушному флоту э всю правду о себе, но это не значит, что я вру по любому поводу. Дерен задохнулась от возмущения. Ну что ж, если вы говорите правду, значит этот Алек очень интересная личность. Доктор Барлоу встряхнула термометр и положила в солому. Он сказал, где живёт «Не совсем». Дерин нахмурилась, пытаясь вспомнить точные слова Алика. Сначала он упомянул деревню, но потом говорил только о своей семье. «Я считаю, что они разбойники или шпионы». Этот Алик всё время нервничал и дёргался в точности как татца. «А потом он направил на меня пистолет и чуть не угробил нас всех. Но мне удалось отнять его и выкинуть в снег». «Как удачно!» – сказала доктор Барлоу таким тоном, будто её каждый день спасали от смерти в огне. Она взяла одну из аптечек и высыпала её содержимое на пол. Бинты, эластичные повязки, жгут. Нет, татца, это нельзя жевать. И даже скальпель. Любопытная коллекция для какого-то жалкого крестьянина. «В самом деле?» – пробормотала Дерин. «И что вы об этом думаете?» Доктор Барлоу подняла сумку и указала на символ на её крышке. «Поскольку мы видим здесь двуглавого орла, можно сделать вывод, что это имущество австрийской армии». Дейрен вытаращила глаза. «В самом деле, Австрия отсюда недалеко. Но ведь Швейцария поддерживает нейтралитет. С формальной точки зрения мы первыми его нарушили». лезвия скальпеля блеснуло в руках леди. События развиваются угрожающе. Я надеюсь, мы скоро улетим отсюда. Сомневаюсь, мэм, корабль сильно пострадал. Но ведь мы можем перелететь отсюда в более тёплое место, когда заштопают его шкуру. На таком холоде яйца долго не протянут. Дэрин хотела сказать, что она недавно очнулась от обморока и ничего толком не знает. Но учёной даме явно требовался чёткий ответ. Поэтому Дэрин вспомнила всё, что видела, когда перелезала через корабль и сказала честно. «Не думаю, что мы выберемся отсюда скоро, мэм. Корабль потерял не меньше половины водорода». «Понятно». Доктор Барлоу опустилась на уцелевший стул рядом с ящиком. В зеленоватом свете биолампы её лицо казалось совсем бледным. «В таком случае я боюсь, что мы не выберемся отсюда вообще!» «Не мерите чепуху!» – отрезала Дерин, невольно подражая интонациям Боцмана. «Наш корабль не какая-нибудь мёртвая железяка. Он – живое существо и может сам вырабатывать столько водорода, сколько захочет. Лично меня больше беспокоят двигатели». «Боюсь, что всё не так просто, мистер Шарп». Доктор Барлоу махнула рукой в сторону иллюминатора. «Вы уже побывали снаружи?» «Я вообще-то провёл там половину ночи». Дерин вспомнила слово, которое употребил странный мальчик. «Они называют это ледник, мэм». «Это слово мне знакомо», — кивнула доктор Барлоу. «Огромный ледяной язык, мёртвый, словно сам Южный полюс». «Как вы думаете, на какой мы сейчас высоте?» «Жестянщики подбили нас на высоте в восьми тысяч футов, а в падении мы пролетели тысячу или две». «В любом случае, мы гораздо выше пояса деревьев», – тихо сказала доктор Барлоу. «Пчёлы моего дедушки едва ли соберут здесь много нектара». Дэрин нахмурилась. «В самом деле, она не видела на снежной равнине ни одного живого существа». А значит, тут нет ни цветов для пчёл, ни насекомых для летучих мышей. А как насчёт ястребов и других хищников, мэм? Охотясь, они пролетают много миль. Верно, они могут охотиться внизу, в долинах. Доктор Барлоу кивнула. Но Левиафану не хватит нескольких мышей и зайцев. С биологической точки зрения, это место – настоящая пустыня. Дэрин нечего было возразить. «Чтобы поправиться, кораблю нужна пища, как любому живому существу, а в этом снежном царстве еды не достанешь». «Вы хотите сказать, что мы ничего не можем сделать?» «Я этого не говорила, мистер Шарп». Доктор Барлоу встала со стула и указала на кучку биологических батарей на полу. «В первую очередь мы должны поддерживать в ящике нужную температуру». «Хорошо, мэм. А во-вторых, я хочу встретиться с твоим загадочным мальчиком».